Салли положила ладонь на руку Павлиша, будто опасаясь, что он скажет какую-нибудь колкость, и Клавдия расстроится. Ладонью было тёплой и мягкой. Клавдия оборвала свой монолог, и Павлыш понял, что ей не понравилось движение Салли, которое не укрыло с от её глаз. Салли тоже поняла это и убрала руку. Наступили неловкое молчание, и Салли прервала его, сказав: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 Павлыш в уборке не участвовал. Но так как ничем не займёшься, если в доме на Анни Джигляде устроили уборку, то он отправился в лабораторию. Там он унёсся с книгой, работать не хотелось. За окнами лаборатории уже стемнело. Воздух был синим. И можно было вообразить, что он сидит в домике на земле и в любой момент может отправиться на прогулку. Читалось как-то плохо. никак не вживёшься в сюжет павлыш встал включил внешний динамик лес был тих, но тишина была неполной она складывалась из множества настороженных звуков вот хрустнула ветка потом что-то прошуршало в траве совсем недалеко от корабля Из далека донес у трубный звук, низкий, почти неуловимый, но могучий. Потом зачавкало, словно рядом бродил кто-то в болотных сапогах, с трудом вытягивая ноги из тины. "Наша беда в том", думал Павлыш, "что в своих путешествиях человек старается всё более исключить элемент риска. Каравелла Колумба была игрушкой штормов и ветров, каждый риф таил Для неё гибель, каждый шквал грозил перевернуть, но путешественники снова и снова уходили в море или шли скорованами через негостеприимные горы, ведь не только страсть к наживе влекла их. Проснуться под сенью неведомых гор, услышать шум чужестранного города, увидеть пальмы на берегу ещё не открытого острова, наверное, мы стали куда как рациональными мы стараемся приспособить вселенную к нашим трезвым нуждам разложить её по полочкам и даже раздражаемся если что-то не влезает на полочку на положенное место путешественники древности верили в гипербореев и людей с пёсьими головами и это их не пугало мы же уверены в том что генетический код един для вселенной и привести человека с пнёси и головой, не ах, ему дивлённый и восторженный, начинаем считать хромосомы. Ещё в детстве мы читаем про Рабинзона, и он, как и сто и 200 лет назад, покоряет на своей наивностью, своим гордым одиночеством и человеческим вызовом, который несёт в себе его судьба. Но уже в Рабинзоне заложена опасность. Уже Рабинзон рационален. Он не мирится с природой. Не ждёт появления человека с пёсьей головой, а подсчитывает запасы зерна или шьёт себе одежду из козьих шкур. Значит, Рабинзона следует запретить. Вот он, источник всех наших бед. Вот кто, Даниэль Дефо заложил основы нашего рационализма. Признав это Павлыш стал искать альтернативу и пришёл к выводу, что ему более всего по душе Синдбат-мореход. Хоть тот был и торговцем, но птицу рух воспринимал как часть естественного в своей сказочности мира. И поэтому Павлыш стал планировать альпинистский подход на гигантское дерево, которое, вернее всего, не оправдает риска. из-за трат времени, но совершенно необходим Палышу, чтобы наладить собственное отношение с этой планетой. Они здесь уже давно, 3 недели, но кроме взаимной враждебности ничего не добились. Золотая гора безлично и равнодушна. Она может встретиться и на безатмосферном астероиде. Клавдия Меддело в основном с предметами неодушевлёнными. Поэтому Она может провести здесь целый век, и остаться чужой на чужой планете. Понимание входит в функции Павлыша, а его не достичь, скрываясь за надёжными стенами куполов. Споря внутренне с Клавдией, Павлыш, как и положено в таком заочном споре, почти не давал ей возможности возразить. Все воображаемые возражения Клавдии были неубедительны. Тогда как аргументы Павлыша не сокрушимы. Дикий высокий визг раздался над самым ухом. Павлыш даже вскочил и лишь через секунду понял, что визг донёсся из леса, из того мира, который продолжал жить, словно Павлыша со всей вытехникой и могуществом не существовало. Павлыш метнулся к окну. За окном В темноте, разрезанной лучами медленно вращающихся прожекторов, кипел клубок тел. Несколько хищников, и не разберёшь в такой суматохе, что за твари терзали толстого зелёного неповоротливого зверя, и в этой схватке была такая первобытная жестокость и такой страх смерти.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 Он не спешил возвращаться в жилой отсек. Сейчас женщины в своих канурках укладываются спать. В душе полчаса застряла частица Клавдии, а Салли, что уж совсем не положено от важному развлечику в пятый раз раскладывает пасьянс. Ему захотелось, чтобы Салли отожила пасьянсы и пришла к нему сюда, потому что соскучилась.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 сказала она. Никто здесь не живёт, они только приходят иногда попугать нас. А мы ведь не испугливых. Нас не запугают. А ты мог бы остаться здесь жить. С тобой? Да, сказал Павлыч. Я серьёзно. Где только не живут люди. Здесь, по крайней мере, нормальный воздух и нормальный дождь. Павлыч подошёл к Салли и дотронулся пальцами до её плеча. Тебе здесь не нравится. Тебе здесь скучно. Ты жалеешь, что попал в эту экспедицию, а я единственное человеческое развлечение, сказала Салли. Павлыш убрал руку. Если бы мы были на Земле, на Земле Ты бы меня просто не заметил, сказала Салли, я не умею какие-нибудь ничего удивительного нет. Она обернулась и поглядела ему в глаза. Может быть, я чувствую тоже, что и ты, и я тоже бы не обратила на тебя внимания. Это обидно? Нет, сказал Павлович. Салли прижалась к Павлышу.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 белая морда. Уйди, сказал Морди Павлыш. Сале бернуз и засмеялась. Клавдия бы спросила, сказала она: "Почему ты не включил камеру?" "Я не давал тебе оснований смеяться за моей спиной", резко сказала Клавдия. Она стояла в переходнике у входа в лабораторию. Она была в халате. Мокрые волосы забраны полотенцем. Авлыш почувствовал, что краснеет, как мальчишка, которого застали, когда он тащил конфеты из заветного бабушкиного шкафа. И неизвестно было давно ли Клавдия стоит здесь. "Я никогда не смеюсь за твоей спиной", сказала Салли. "Ты же знаешь. Завтра рано вставать", сказала Клавдия. "Детей отправляют по кроваткам павлыш не сказал этого вслух он теперь старался реже говорить вслух то что могло задеть клаудию завтра рано вставать согласился он